Другая свобода. Однажды я вдруг понял, что целый ряд стихотворений, про которые тебе кто-то говорит, что вот это, его любимое стихотворение, больше характеризует того, кто об этом говорит, чем Пушкина. Несколько раз я обратил внимание на то, кто мне говорил про любимое стихотворение, и запомнил это, посмотрел, прочитал и оценил. И оценил, получается, человека, а не стихотворение. Вот, например, вдруг у Набокова я прочитал. Он упоминает три своих любимых пушкинских стихотворения. «Три ключа», «Не пой, красавица при мне» и замечательный кусок из поэмы «Езерский». «Зачем крутится ветер во враге, Подъемлет лист и пыль несет, Когда корабль в недвижной влаге Его дыханья жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен Летит орел, тяжел и страшен, На черный пень спроси его, зачем арапа своего молодая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу, Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Гордись, таков и ты, поэт, и для тебя условий нет. Я понял в тот момент очень многое про Набокова, потому что три ключа очень соответствуют.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 «Не пой, красавица, при мне» ему понравилось по-иному, по его собственной эстетике. «Не пой, красавица, при мне» — ты песен Грузии печальной Напоминают мне о они другую жизнь и берег дальний. Увы, напоминают мне твои жестокие напевы и степь, и ночь, и при луне черты далекой бледной девы. Я призрак милый, роковой, Тебя, увидев, забываю. Но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной. Напоминают мне о они другую жизнь и берег дальний. Отрывок из Езерского мне и самому показался гениальным. Я влюбился и благодарен Набокову за это. Это замечательный совершенно кусок. Потом кавказские стихи. Как он для всех открывается? На холмах Грузии лежит ночная мгла. Шумит Арагва подо мною. Это, конечно, замечательные стихи, но я их понял благодаря Ирине Александровне Антоновой, которая сказала «Вот самое лучшее любовное стихотворение». Я не знаю никакой ее личной жизни, но это говорит про нее, какая же тонкая у нее душа, если она именно это стихотворение отметила из всего. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Печаль моя полна тобою, тобой, тобой одной. Унынья моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Спасибо ей, иначе я не обратил бы внимания, пролеснул бы наравне с остальными. Кроме этого стихотворения, еще одно открыло мне покойная Лидия Яковлевна гинзбург Еще не было у нас никаких наших кавказских войн, Чечни и всего прочего. Она умерла в 1990 году. Я помню, что она похвалила из Пушкина стихотворение «Дилибаш». Оно изумительное. Оно описывает, включая Хаджи Мурата, все. Он просто взглянул с холма. Его не пустили, он очень рвался. Шашкой помахать, пострелять и поучаствовать. Мальчишка все-таки был в нем всегда жив, и с турками повоевать. Но, по-видимому, его держали все-таки за руки, и он с холма посмотрел и написал «Дилибаш». «Перестрелка за холмами, виден берег их и наш. На холме пред казаками вьется красный делибаш. Дилибаш, дилибаш не суйся к лаве, пожалей свое житье». В миг конец лихой забаве, попадешься на копье. Эй, казак, не рвися к бою. Делибаш на всем скаку срубит саблею кривою в миг удалую башку. Мчатся, шиблись в общем крики. Посмотрите, каковы: Делибаш уже на пике, и казак без головы. Провалидея Яковлевна, что она любила это стихотворение. Ничего не меняется. С другой стороны, нельзя отменить эту всеобщую любовь к Пушкину. Он же стал вполне иконой. Откуда такая всеобщая любовь? Почему? А потому что Пушкин дает свободу. Как это объяснить, что он дал свободу и что он выработал тот параметр свободы, который его устраивал, а не который требовало общество? Он же про другую свободу всегда говорил. «Это свобода и есть счастье». По сути дела, свободный человек априори счастлив. В Пушкинском доме еще у меня было такое размышление. Я цитировал. «Ты, царь, живи один, дорогою свободной иди, куда ведет тебя свободный ум». И я говорю, так ведь не дорогую свободы, а свободной дорогой. Потому что если все запереть со всех сторон, как было у нас, то только небо остается открытым. поэтому он был вполне христианином, особенно к концу. Небесное у него вовсе не в оцерковленности, а в том, что у него открыто это измерение, в открытии измерения, которое всем доступно, по сути дела. Только при этом надо пройти путь, чтобы оно открылось. Свобода как возможность. Просто у него потолка нет, взглянешь — небо, ведь это же счастье. Все это трудно выражать — Я думаю, и Пушкину было трудно. По-видимому, многое осталось, как говорят, за кадром или, как потом стало модно говорить, в подтексте. Но нет, никакого подтекста нет. Есть текст, и в нем все открыто. Просто в нем есть еще параметры других измерений, которые нам не видны. Хотя он вовсе не зашифрованный писатель, как некоторые пытаются его преподать. Это была его личная духовная способность так писать. И делал он это как бы легко, хоть у него и вложено достаточно труда. Наверное, с обретением вот такой внутренней свободы так и получается. И он только о ней и говорит, только о ней и мечтает, к ней и рвется.